10. Так за заботами о ближнем и выступлениями на ярмарках стремительно пролетел еще один год, затем еще один и еще. Юрий толком и насладиться-то не успел, как пронеслось несколько быстрых, но таких прекрасных и полных творчества лет. На что Юрий только мудро и не без тонкого юмора заметил. «Года идут, но я-то не старею». Под маской не видать моих морщин. Стареет мир вокруг меня, А я всего лишь наблюдаю, Как время лихо улетает вдаль. Пошучивал он и в чем-то был прав, Ведь его душа действительно Нисколько не постарела И по-прежнему благоухала Свежестью юношеского задора. Годы мытарств не омрачили Ее грязью зла и порока. Юрий все так же был светел и чист помыслами, чего, к сожалению, нельзя было сказать о его внешности и, в частности, о лице. С ним случились страшные перемены. Грим, который ввиду известных причин постоянно присутствовал на его лице, сильно измучил кожу. Под толстым слоем пудры ей не удавалось как следует дышать, и она попросту умирала. Но что еще заметно изменилось, так это его нынешняя прическа. Впрочем, вернее будет сказать ее полное отсутствие. Ввиду того, что жизнь Юрия, невзирая на все ее приятные стороны, протекала в постоянных тяготах, он очень рано посидел. Ярко-белая колющая взор седина обдала всю его голову, включая бороду и усы. Однако это было неприемлемо. Ну что это за комедиант с сединой? Такого быть не должно, иначе зритель все воспримет искаженно. Скажет, как же так, он весь седой, значит, жизнь его нехороша. Так с чего бы ему нас тогда смешить и развлекать? Нет, нам такой весельчак не нужен и не пойдет на его выступление. Юрий знал, что такое неизбежно случится, а потому с недавних пор постоянно брил голову на лысо, и даже изредка носил веселый рыжий парик. Вот насколько изменилась его внешность. А как-то однажды, сидя у зеркала в номере очередного постоялого двора, он, полностью смыв с себя грим, вглядываясь в свое отражение, пустился в грустные и долгие размышления. — Ну что, Юрий, — обратился он к себе, — считаешь, жизнь к тебе несправедлива? Ты хотел служить в лучшем театре страны, мечтал о столичной публике. А теперь на потеху простому обывателю выходишь на сцену ярмарочного балагана и читаешь монологи в провинциальных салонах. Эх, Юрий, многие в твоем возрасте давно уже сделали карьеру. Обзавелись семьями, нарожали детей, поставили их на ноги и живут в себе счастливо, пожиная плоды своих трудов. А ты чего добился? Да ты за это время не только не обзавелся семьей, но еще и успел покрыться сединой, превратившись в морщинистого старца. И что теперь проку в твоем внутреннем задоре и приобретенной мудрости? Кому они сейчас нужны? ведь в сущности ты гремыка одиночка и у тебя никого нет да ты себе даже кота не можешь завести у тебя просто нет дома где бы он мог ловить мышей эх юрий юрий николата у тебя ни двора была квартира старого учителя и тут и бросил ничего то и никого то у тебя нет а степеница тебе надо Как-то тихо, с унылой хрипотцой в голосе промямлил он последние слова. Горькая, скупая слеза покатилась по его щеке, и он с тоской, всхлипнув, повалился на кровать. Прометавшись в раздумьях еще несколько минут, Юрий вскоре забылся тревожным сном. Ночью он стонал и все куда-то рвался. В горячке то скидывал с себя одеяло, то вновь кутался в него не открывая глаз, протягивая руки вверх к потолку. Тяжко всхлипывал, вздрагивал и снова затихал. Но это не была какая-то болезненная горячка. Нет, скорее это искало выход мучительное, копившееся годами внутреннее напряжение. Сейчас оно прорвалось наружу и исходило из него в виде какого-то жуткого, страшного ночного кошмара. Кризис миновал только под утро. Для Юрия эта ночь действительно стала кошмарной и жуткой, но в то же время и знаковой. В его взглядах на жизнь произошел кардинальный перелом. И нет ничего удивительного в том, что после этой ночи у него появились совершенно иные новые мысли в отношении своего будущего. Проснувшись далеко за полдень, Он, основательно взвесив все «за» и «против», решил вернуться в Первопрестольную. А что, собственно, я теряю? Я что здесь в маске, что там буду ходить с чужим лицом? Какая разница? Ведь прежнего меня уже все равно нет. Теперь на лицо я древний старик со своей печальной историей бродячего шута. Никто меня там и не узнает. Вернусь инкогнито, поселюсь в своей коморке под видом ушедшего на покой негацианта. Уж с этой-то ролью я справлюсь. Заведу себе пушистого сибирского кота и буду жить потихоньку, никому не мешая, чинно и порядочно. Капиталец у меня кое-какой имеется. Накопил чуток. На первое время хватит, а дальше посмотрим. Решительно заключил он и стал собираться в дорогу. И тут надо заметить, что Юрий не обманывал себя, говоря о капитале. У него действительно скопился хоть и небольшой, но все же капиталец. И его хватило бы ему даже на очень приличное время, если, конечно, им рачительно распорядиться. Так уж вышло, что за свои выступления в провинциальных салонах он вот уже года как четыре оплату получал в ассигнациях, А это, вам знаете ли, не медики и даже не серебро. Так что его решение было правильным и своевременным, тем более, что его здоровье начало резко сдавать. Появился грудной кашель и ноющая ломота в суставах. Другое дело, что этому его решению не суждено было так быстро осуществиться, как это всегда у Юрия и бывало, в его дела вмешалось проведение. Закончив сборы, Юрий на ходу перекусил кое-какой снеди и быстро спустился вниз, чтобы рассчитаться с хозяином постоялого двора. Тот был как раз на месте. Получая от Юрия деньги, хозяин искренне удивился. Да что там скрывать, он был просто ошарашен, ведь номер у него снимал веселый размалеванный комедиант, а покидал морщинистый угрюмый старец. Как же тут не удивиться? Однако Юрий, на удивление хозяина, никак не отреагировал, вмиг рассчитался, вышел на улицу и, полный светлых надежд, направился вон из городка. Почти сразу, выйдя на проселочную дорогу, он только еще больше прибавил ходу. Все его мысли теперь были заняты лишь одним — возвращением в Первопрестольную. Желание быть к вечеру на несколько верст ближе к цели подгоняло его и придавало сил. Прошагав таким образом вполне уже долгое время, Юрий так углубился в свои размышления, что даже не услышал зычный окрик кучера, стремительно мчавшийся позади его помещичьей брички. — Посторонись, окаянный, зашибу ведь! — орал во всю глотку кучер, Но все без толку. Юрий как шагал, не оглядываясь, так и продолжал шагать. Лишь в последний момент кучер успел отклонить лошадей вправо, да и то не до конца. Левый и задний подкрылок брички со всего маху ударил Юрия по ногам. Как уж так вышло? Сам нечистый, наверное, не разберет, но только то, что здесь не обошлось без проведения, это точно. Просто мистика какая-то. От такого верного попадания по ногам Юрий тут же свалился, как подкошенный. Раз — и его уже нет. — Труруру! Стой, милой! — закричал кучер лошадям и на силу заставил их остановиться. Дамочка средних лет, в темных, слегка траурных одеждах, ехавшая в бричке, мгновенно выскочила из нее и бросилась к Юрию. — Ох, боже ты мой! — Федор, недотепа, ну что ты натворил? Никак человека убил! На ходу звонко попрекала она кучера. Юрий же лежал ничком, лицом уткнувшись в придорожную пыль. От столь сильного удара с ним случился болевой шок. Он потерял сознание и теперь не шевелился. Подскочив к нему, дамочка резким движением перевернула его на спину, тем самым не дав наглотаться пыли. — Ах ты, Федор, Федор, вон как человека зашиб! А ну, подай мне фляжку с водой, она там, в бричке, на сиденье лежит! — прикрикнула дамочка на кучера. — Ох, бедняга, вон весь в грязи, как бы не задохнулся! Глядя на Юрия, добавила она и стала быстро вытирать ему лицо своим чистым надушенным платочком. А тут уж и кучер подоспел, фляжку поднес. Смочив платочек водой, дамочка тщательно обтерла Юрию рот и удалила остатки грязи из-под носа, отчего Юрию сразу стало легче дышать, и он начал приходить в себя. Не открывая глаз, он протяжно простонал и инстинктивно попытался приподняться, но ничего у него не получилось, видимо, сильная боль мешала ему очнуться до конца. Между тем дамочка, протерев ему подбородок, тут же пришла к осмотру травм ног. Левая нога не пострадала, ее практически не задело, а вот правой не повезло. Дамочка в миг установила, по какому месту пришелся основной удар. С правой стороны бедра зияла страшная рана, кровь уже успела проступить, и очаг поражения был залит ею. Дамочка мгновенно разодрала остатки Юриной брючины и, скинув с себя шаль, наложила ему чуть выше раны плотную повязку. Кровотечение тут же прекратилось, и стала видна вся картина увечья. Бедро заметно опухло и посинело, а место удара грубо распорото. — Сильнейший ушиб и разрыв тканей, — констатировала дамочка. — Благодари бога, Федор, что у бедняги еще нет перелома, иначе бы ты до конца своих дней не отмолился. И радуйся, что задета всего лишь одна нога, хотя и этого уже вполне предостаточно. С укором поглядывая на кучера, сердито проворчала дамочка и вновь вернулась к Юриному лицу. Взялась полностью очищать его от дорожной пыли, отмыв глазные впадины и устранив грязь со лба и носа, Дамочка вдруг резко замерла. Она будто жуткий призрак увидела. — Не может быть! Это же он! Нет-нет, это невозможно! — Ах, боже мой, какая несправедливость! — вскрикнула она и, горько зарыдав, упала Юрию на грудь. — Да что же это делается? Ну за что ему так достается? Содрогаясь всем телом, глухо простонала дамочка, и в тот же момент Юрий окончательно очнулся. — Что случилось? Что со мной? Кто вы? — еле открыв глаза, чуть слышно пробормотал он. — Ах ты, бедняга! Не, что ты не узнаешь меня. Хотя, конечно, куда уж там. Столько лет прошло. А я вот тебя сразу узнала. И это несмотря на то, что ты сильно постарел и изменился. Видать, жизнь тебя не жаловала. Что же с тобой такое случилось? Отчего же ты весь покрылся морщинами и выглядишь как старик? Судорожно вглядываясь и непроизвольно продолжая вытирать Юрию лицо, тихо пролепетала дамочка. — Что вы такое говорите, барышня? Прямо какими-то загадками. Разве мы с вами когда-то встречались? Да у меня никогда в знакомых и девиц -то не водилось. Да еще, чтоб помнили меня в лицо. Вы случайно не ошиблись, может, спутали с кем? По-прежнему пытаясь приподняться, удивленно произнес Юрий. — Ах, да! — Ну, конечно, ведь ты же ничего не знаешь. Но полно разговоров, я очень рада, что нашла тебя... — Ну, полно разговоров, я очень рада, что нашла тебя, и теперь уж ты от меня никуда не денешься. Мы сейчас же привезем тебя ко мне в имение. — Ох уж этот глупый Федор сбил тебя, не мог заранее остановить лошадей! — посетовала дамочка, опять укорив кучера. — А я-то что? — Я ему кричу-кричу, а он хоть бы хны, идет себе идет, — тут же оправдываясь откликнулся Федор. — Ну ладно, хватит бубнить-то, помоги-ка лучше мне его поднять да в бричку усадить, — вновь проворчала дамочка, но уже не так сердито, а где-то даже с благодарностью. Ведь не шибе он Юрия, то они так бы и проехали мимо. Федор еще что-то пробурчал себе под нос быстро подогнал бричку поближе и, подхватив Юрия своими огромными, сильными, натруженными руками, ловко загрузил его на сиденье. — Готово. Легкий Аки Пушинка! — весело ухмыльнулся он и лихо запрыгнул на козлы. Дамочка мгновенно села рядом с Юрием, и они тут же продолжили свой путь. Всю дорогу они молчали. Дамочка заботливо придерживала Юрия, и не давала ему лишний раз говорить, дабы он понапрасну не тратил сил. А Юрий был этому только рад. Сильная ноющая боль в бедре нещадно мучила его и мешала сосредоточиться. Оттого все его мысли сейчас были большей частью в раздрае, и ему хотелось спокойствия. Федор, словно чуя такое его желание, вел бричку плавно и аккуратно, проворно объезжая всякие кочки и ухабы. Но, невзирая на столь медленный темп езды, они довольно скоро прибыли в имение дамочки. Это была скромная усадьба, приличный дом в два этажа с мансардой и небольшим балкончиком под крышей, с видом на яблоневый сад под окнами. Разумеется, это еще не считая полей и леса с речкой, которые также входили во владение загадочной дамочки. Однако все это мизер по сравнению с тем, чем владеют нынешние господа чиновники, распорядители обширных земель и властей. Благополучно изъяв Юрия из брички, его тут же разместили прямо в центральной гостиной. Там было достаточно просторно, и к тому же стоял большой удобный диван, что немаловажно в теперешнем состоянии Юрия. Дамочка незамедлительно взялась ухаживать за ним. Тут же понабежала дворник, кухарка, прачка, да нянька с внучкой. Им немедленно были даны соответствующие распоряжения. Кухарке готовить ужин, прачке подать свежее белье и воды, а няньке с внучкой помогать барыне. И уже буквально через несколько минут Юрий был со всех сторон обложен чистыми простынями, подушками, полотенцами. Верхняя одежда с него снята и отдана в стирку. Сам он тщательно умыт и прибран. Нога, как и делается в таких случаях, помещена на возвышение, а его рваная рана кропотливо обработана целебными травами и отварами. Нет ничего лучше народной, проверенной веками медицины. Ведь порой один лист обыкновенного подорожника действует гораздо эффективнее, чем сотни таблеток городских докторов. Но надо отдать должное и Юрию. Во время всей этой экзекуции он вел себя спокойно, стойко и безропотно. Абсолютно не сопротивлялся тем болезненным процедурам, что с ним сейчас проделывали. Когда же все было закончено, дамочка заставила выпить его какой-то странный настой и, прогнав дворню из гостиной, притушила свет, оставив лишь пару свечей на столе. — Ну как тебе, полегчало? Сейчас рана не тревожит? — заботливо спросила она. — Да вроде боль немного отпустила. Примочки вашей няньки просто бесценны. Чуть скривив улыбку, попытался шуткой ответить Юрий. «Да-да, она у меня мастерица. И не таких больных выхаживала. Умница! Она и вашим первопрестольным докторам фору даст!» Также шуткой откликнулась дамочка. «Постойте-ка, барышня, каким это вашим первопрестольным? Я вот уже как много лет не живу в первопрестольной. Да и откуда вы знаете, что я там жил?» Вдруг, оживившись при упоминании о его прежнем месте проживания, мягко, но настойчиво поинтересовался Юрий, путливо посмотрев на дамочку. Но я же уже говорила, что много лет прошло, однако для меня это не повод забыть своего давнего кумира, тем более с ним много чего связано. Таким же мягким тоном ответила дамочка и загадочно улыбнулась своей незабываемой обворожительной улыбкой. — Погодите, погодите, я, кажется, начинаю вас вспоминать. Увидев ее улыбку, тут же взволновался Юрий. — Вы... вы... похожи на одну девушку с моего триумфального дебюта! Указывая на нее пальцем, закивал он головой. — Ну вот, уже ближе к сути. И еще чуть-чуть, и ты окончательно все вспомнишь, — поддержала его догадку дамочка. Быстро подошла к старинному дубовому бюро, резко отворила его и достала небольшой сверток. — Взгляни сюда, может, это тебе поможет? — тихо сказала она, развернула сверток, и в ее руках очутился тот самый веер, который тогда, в ночь триумфа, Юрий вложил в букет. — Не может быть! Это и вправду вы! — Та милая девушка с улыбкой феи, что бросила мне на сцену свой веер. Изумленно и явно узнав дамочку, воскликнул Юрий. Да, это я. И, к сожалению, в твоих бедах виновата тоже я. Ведь это мы с подругой тогда ночью пошли за тобой и, неправильно поняв твой порыв, наутро раструбили на весь город несуразную чушь а в результате это обернулось для тебя изгнанием. Разумеется, потом мы во всем разобрались, но было уже поздно, ты исчез. А когда мы от своих знакомых узнали, при каких обстоятельствах тебя практически выжили из города, то тут же бросились к вашему околоточному уряднику, стали ему объяснять, что, мол, мы все напутали, и не так дело было. Однако он уже и сам без нас во всем разобрался. И даже наоборот нам начал пояснять, как все произошло. В общем, осознав свою ошибку, мы с подругой захотели ее исправить и отправились на кладбище. Думали найти там могилку твоего наставника и попросить у него прощения за нашу болтовню. А еще надеялись и тебя там встретить. Полагали, задержался. Ну, увы. Тебя давно уже не было в городе. Могилку учителя мы быстро нашли. А на ней букеты цветов с дебюта. Стали их поправлять, и в одном из них я обнаружила свой веер. Тут-то мы и поняли, насколько же ты порядочный человек и как ты чтил своего учителя. Мы с подругой тут же дали себе зарок, что обязательно отыщем тебя и предпримем все, чтобы вернуть тебе доброе имя. Но к сожалению... Все наши поиски были тщетны, да и много чего изменилось в жизни. — Ну вот, по прошествии стольких лет мой кучер сбивает тебя на проселочной дороге. Это просто непостижимая удача. Расплывшись в счастливые улыбки, закончила свой рассказ дамочка. Юрий тут же подхватил ее улыбчивый тон. — Да уж, действительно непостижимо. — Какая удача! — Но только не для моей ноги. Она пока еще ничего об этом не знает. Немного глупо пошутил он и тоже расплылся в улыбке. Эх, а я-то простак. Решил, наконец-то, в Первопрестольную вернуться. Думал, заживу там потихоньку в своей квартирке, отдохну на пенсии, покуражусь. А тут на тебе, бумс, и рука проведения толкает на меня бричку с милой девушкой, виновницей моих бед. «Вот так конфуз!» «Ха-ха-ха!» Добавил Юрий и, превозмогая боль, заливисто рассмеялся. «Кстати, о твоей квартирке. А ведь она все эти годы оставалась в целости и сохранности. Я хорошенько приплатила уряднику, чтобы он следил за ней и поддерживал порядок. И я, между прочим, по несколько раз в год езжу к нему, проверяю, как обстоят дела. И должна заметить, что урядник все добросовестно выполняет, так что с твоим возвращением трудностей не возникнет, — моментально вспомнила дамочка. — О как! Ну это же прекрасно! Я о таком и думать не смел. — Большое спасибо тебе, милая. Вот только извини, имени я твоего не знаю. — Как звать-то тебя, краснодевица? девица? Любезно поблагодарив и деликатно перейдя на «ты», мягко спросил Юрий. Ой, ну скажешь тоже, девица, а я ведь не намного младше тебя. Ох и шутник же ты, Юрий. Ну, а звать меня просто Людмила. Слегка зардевшись и мило улыбнувшись, ответила дамочка и сразу засобиралась. Ой, поздно уже. Давай-ка спать. Тебе вон лечиться надо, до да силы восстанавливать. А с утра я тебе перевязку сделаю. Там обо всем другом и поговорим. Теперь уж не скоро расстанемся, времени у нас хватит. А сейчас постарайся подремать, помнишь, я тебе настой давала. Так вот он сонный. Все, устраивайся, ложись поудобней и глазки закрывай. Нянча с Юрием, прямо как с маленьким ребенком, утихомирила его Людмила и, подхватив со стола свечу, тут же отправилась к себе, плотно затворив за собой дверь в гостиную. Юрий остался предоставленный сам себе. После такой беседы он будто заново родился. С него словно какое-то наваждение сошло. До этого он все мучился невнятными сомнениями, правильно ли он делает или нет. А сейчас все вдруг прояснилось, исчезло бремя неопределенности. Но главное, его поразила манера общения с ним этой некогда юной его поклонницы. Она вовсе не чуралась его, а наоборот, шла открыто на контакт и разговаривала с ним просто по-свойски, словно знала его уже много лет, впрочем, ведь так оно и было. Людмила все прошлые годы жила с постоянной мыслью о Юрии, и не мудрено, что он теперь для нее стал чем-то привычным, обыденным и даже родным а отсюда и такое близкое отношение к нему. И надо сказать, что такое отношение очень импонировало Юрию. Он чувствовал себя рядом с ней нужным, необходимым и, быть может, даже незаменимым. А это было очень важно для него. Наконец-то за столько лет скитаний он встретил родственную душу. Теперь он был явно окрылен, и более того, он, безусловно, заметил, Насколько хороша его нынешняя хозяйка. Вот же штука эти дамочки. И ведь не знаешь, как тут быть. Но как же она очаровательна. Годы абсолютно невластны над ней. Она по-прежнему стройна, Подтянута и чертовски привлекательна. Нет, в ней определенно есть что-то такое, от чего меня к ней влечет. Однако, надо заметить, что и она ко мне тянется, да у нее даже есть какая-то привязанность ко мне. Разумеется, в этом свою роль играет ее чувство вины, но не до такой же степени. Ах, как же она невероятна! Нет, она точно не оставляет меня равнодушным. Но ну, неужели я начинаю в нее влюбляться? О нет-нет, это было бы так банально. Больной влюбляется в свою сиделку. И потом она же барня. У нее вон и имение есть, и слуги. А я кто такой? Простой паяц, комедиан с ярмарочной площади. Ну нет, мы явно не пара. Ах, надо гнать, гнать от себя все эти мысли. Невольно рассуждая, вдруг словно испугавшись своих чувств, запротестовал Юрий и с головой укрылся одеялом. Однако долго ему так лежать не пришлось. Целебный настой, что ранее ему заботливо подала Людмила, сделал свое дело, и уже вскоре он забылся глубоким оздоровительным сном.